Глава 37. Малая, хорэ ломаться! В здание административного корпуса мы вошли в пятером. Я, Сергеич, Макс, Маша и Элеонора, вздрагивающие от каждого громкого звука. Дверь в конференц-зал находилась в самом конце коридора, но прежде чем до него добрались, мы стали свидетелями короткого диалога между Еремеем и Кариной. «И ты это так оставишь?» — пылая гневом процедила моя бывшая. «Я же ради тебя! Я ради тебя! Сволочь! Подонок!» «Таков закон жизни!» — пробубнил гуру, пряча глаза. «Сильный забирает, слабый подчиняется, а в данный... Заметив нас, он замолчал, Карина, побуравив своего благодетеля взглядом, отвесила ему звонкую пощечину и гордой походкой направилась в конференц-зал. Гуру поплелся за ней. Сцена была красноречивой. Еремей уступил Карину папаше, возможно, выторговав в себе привилегии. Хотя какие, к черту, привилегии? После того, что о нем узнали, скорее речь шла о месте в общине. Сергеич, похоже, тоже это понял. «Продал, сучку! Вот тебе и весь закон жизни! Вот же чмо!» «Какая же я дура!» — пролепетала Элеонора. «Поверила такому ничтожеству!» С полминуты Маша ее утешала, после чего мы потянулись следом за всеми. Котенка занесли с собой, но папаша, о чем-то беседовавший с Кариной у входа, попросил оставить его в кабинете директора, причем так невозмутимо, словно и не пытался переприручить, по сути, украсть моего питомца. «Ага, сейчас разбежался», — подумал я, но перечить не стал, просто вышел из зала, посадил кроша на подоконник и велел сидеть на месте. «Мяу-мяу», — ответил котенок, что, видимо, значило «хорошо». Когда я вернулся, папаша уже стоял, опершись на трибуну. В зале было восемь рядов стульев, крепившихся к одной основе, в каждом по десять штук, так что места казалось предостаточно. Всего в группе я насчитал трех чистильщиков. У папаши был тринадцатый уровень, у Волошина и Бергмана седьмой. Похоже, поездка в отель новых уровней им не принесла, что подтверждало, упокаивая слабых бездушных, много кредитов не заработаешь. Как и подобает лидерам, они заняли первый ряд, а с ними сидели Юлия, Виктория и незнакомый мне пухлощекий Борис Борисович Сухозад, Говорящая была фамилия у этого светловолосого мужичка, невысокого росточка, с водянистыми глазами, щеточкой белых жидких усов над ртом, искривленным заискивающей полуулыбкой. Претендент, как и Юлия с Викторией. Мужичок был неказистый, а потому его первый уровень меня не удивил. Удивило другое, что он забыл в первом ряду». Другие претенденты разбились на две группы. Первая заняла второй ряд, тут сгрудились ребои еще трое восьмых-девятых уровней. Вторая собралась с краю на четвертом и пятом рядах, уже знакомые щербатые Игнат Златько, Амир Сабиров, Николай Курганов и еще трое. Принцип их разделения был мне не ясен, оставалось лишь предположить, что это группы разных чистильщиков. Иностранцы, занявшие последний ряд, учковались сами по себе. К последним примкнула незнакомая мне филиппинка, 34-летняя Блейсика, претендент пятого уровня. Рядом с ней сидел Дональд Крю, флегматичный претендент шестого уровня, с лошадиным лицом и грустными глазами, ему стукнуло 54. За Дональдом, прикрыв глаза, развалился на стуле длинноволосый китаец Донг Пен, претендент шестого уровня в возрасте Христа. Плюс отсутствующие Эстебан Бенитес и Майкл Эндрюс, и того пятеро. Теперь, увидев их в сборе, я окончательно убедился, что прокачивают всех, а не только избранных. Мысль успокоила. «Всех, да не всех», — подумал я, глядя на Еремея. «Вряд ли ему помогут, если только он не сумеет замутить им рассудок». Гуру, как ни в чем не бывало, развалился в пятом ряду с краю, но на его штанах, как и на репутации, было огромное темное пятно. Карина сидела одна в другом углу. Мы с Машей, Сергеевичем, Элеонорой, которая попросила называть себя Элей, и Максом заняли шестой и седьмой ряды, места у входа, причем девушка села со мной. Черт, рокот, не успел освободиться, как снова голову в петлю суешь отругал я сам себя, а на лице застыла глупая улыбка. Ну не идиот, а как же Света с Ванькой? Маша, словно почувствовав эти терзания, нашла мою руку и крепко сжала. А без двух минут пять в зал вошла... Нет, вплыла, Виктория. Пересчитав нас, она отчиталась перед папашей. Эстебан и Майкл на постах, остальные собрались, можно начинать. Девушка босса заняла свое место в первом ряду, папаша протяжно откашлялся, прочищая горло, и в зале воцарилась мертвая тишина. — Рад вас приветствовать, друзья! — заговорил он, и его голос разнесся гулким эхом. То ли его тут безмерно уважали, то ли он зашугал аудиторию. Сергеич поерзал на стуле, тот заскрипел, папаша встретился взглядом с электриком, и он замер, вжался в стул. У кого-то заурчало в животе, но звук тут же стих. «Напоминаю, что вчера мы нашли троих выживших. Блессику, Дональда и...» Он сбился, забыв, видимо, имя китайца, и прочел его прямо из профиля. «И Донга, или Пена, не знаю, к сожалению, что там имя, а что фамилия. В общем, Донга Пена, товарищи из братского Китая. Все они были нулевого уровня, а сегодня, как минимум, пятого». Он перевел взгляд на нас, точнее, на меня. Один Донг Пен вопросительно пялился на папашу, трижды услышав свое имя, но так и не поняв, чего от него хотят. «Но сегодня у нас семеро новеньких, и все наши соотечественники. Да вы посмотрите, какие толковые ребята! Михаил Сергеевич, поднимитесь!» Наш электрик встал, приложил руку к груди претендент седьмого уровня. Невероятный результат для такой слабой группы. Михаил Сергеевич, мое уважение. Совсем уж отсутствием совести Горбачев не страдал, зарделся, забормотал: «Да я-то чё, я ничего, это всё...» и запнулся, побоявшись проговориться. Тем временем папаша продолжал представлять нашу группу. Еще один наш соотечественник...» «Максим Николаевич Тертышный, претендент четвертого уровня». Макс встал, едва не завалив весь ряд, и счел нужным уточнить. «Из Казахстана я, Павел Павлович». «Неважно, все одна страна», — отмахнулся Шапошников и перешел к Маше. Шестой уровень у прекрасной девушки Марии Андреевны Шевченко. Спортсменка, комсомолка, красавица, хоть грамоту вручай. Настоящий боец, сразу видно. Настоящий боец и бровью не повела на неуклюжие комплименты в духе товарища Саахова. И чистильщик группы, папаша откашлялся и представил меня, Денис Александрович Рокотов. Я поднялся, чтобы все могли меня увидеть. «Ну, Левка!» — выкрикнул Амир. «Тоже мне!» «Да, я об этом и хотел побеседовать», — продолжил папаша. «Денис Александрович почему-то все еще нулевого уровня, хотя команда у него более чем развитая. К этому разговору мы вернемся, Денис, надеюсь, на откровенность, потому что мы теперь одна коммуна и должны доверять друг другу». Он глотнул воды и продолжил. «А вот вторая группа вся нулевая, даже не претенденты. Знакомьтесь, Карина Геннадьевна, бывшая встала, Элеонора Леонтьевна, врачиха поднялась, только когда села Карина, и Еремей Иванович Кукушкин, человек, как многие уже поняли, гниловатый». Но разбрасываться человеческим ресурсом мы позволить себе не можем, а потому и такому найдем применение. Сортиры чистить! выкрикнул Сергеевич. Говно отмывать, добавил Амир. Боевики заржали, Шапошников тоже улыбнулся. Гуру нелесный эпитет Питета себе проигнорировал, поднялся, преисполненный величие, словно не его меньше часа назад девчонка уронила в грязь и расквасила губу. Что же вы, Еремей Иванович, столько дней труса праздновали? У вас под опекой пять девушек было, а вы одну, наверное, смерть отправили, и хорошо, что она выжила, а двух практически собственными руками убили. Разве так должен был поступить мужчина? Честно признаюсь, не хотелось бы видеть вас в команде». Гуру космоэнергетического мошенничества Сник опустил плечи и проговорил. «Я...» «Осознал свою вину и готов загладить ее трудом, любым трудом!» «Да неужели?» — зло прошептала Маша. «Вот червь и тут выкрутился!» «Признаюсь, в прежние дни я бы такого, как ты, выгнал без раздумий», — сказал папаша, перестав называть гуру навы «Но сейчас время смутное, сохранивших разум остались единицы. Не я давал тебе душу, не мне ее забирать» потому предоставляю тебе последний шанс. Малейшее нарушение, и отправишься на вольные хлеба. Все, решение окончательное». Выдохнув, Еремей сел на место и снова расправил плечи. упораши твое место, петух!» — выкрикнул Сергеич, не утерпев. Кто-то из группы Рябова заржал, папаша же заткнул электрика взглядом. «Теперь о наших планах и о том, чем мы располагаем на данный момент». «Предоставляю слово своему заместителю по хозяйственной части Борису Борисовичу Сухозаду». В зале раздались смешки, которые, впрочем, тут же прекратились, стоило папаше сверкнуть очами в сторону юмористов. «Надо же, как силен авторитет этого человека», — подумал я еще раз, гадая, как за три-четыре дня папаша сумел не просто собрать группу и сплотить ее, но и добиться полного подчинения. Бухлощекий сухозад, крадучись, прошествовал к трибуне, подождал, пока папаша рассядется, открыл красный журнал и заговорил нудным канцелярским языком. На данном этапе, пока более подходящее убежище не найдено, решено обосноваться здесь, в бывшем административном корпусе. Обитаемым остается второй этаж. Он включает в себя семь кабинетов, без штабных номеров, оборудованных под спальней и снабженных постельными принадлежностями, по 4-6 коек в каждой. Также в наличии 30 литров бензина, 19 лопат, Его заупокойный тон убаюкивал, и народ зевал с закрытым ртом, а сухозад все занудствовал, отчитывался о мародерином. Надо отдать должное, продовольствием они запаслись на несколько месяцев. Когда он закончил, слово снова взял папаша. «Теперь о наших планах. В ближайшей перспективе прочесать окрестности, найти выживших и влить в свои ряды». «Калига Яхан, будем мародерить?» — перебив, спросил Волошин. «Слышал, там тёлочки улетные с папиками понаехали». «Обязательно», — ответил Шапошников, «но не в ближайшей перспективе. Далековато до него, а у нас бензина не так много. Что касается других выживших, которых мы, верю, еще найдем, развивать будем каждого члена команды». Он многозначительно посмотрел на нашу группу. «Ведь пока едины, мы непобедимы». Как вы уже заметили, останавливаться на достигнутом нельзя, потому что кадавры тоже развиваются. Когда накопим достаточно сил, можно попробовать поехать в город. Вижу вопросы на ваших лицах, почему не сейчас? Потому что там есть свои группировки, в основном из местных, которые захотят усилиться за наш счет, ведь мы для них чужаки». Не забываем, что почти все из нас туристы, а в городе много местных, и они могут нас не просто не принять, а воспользоваться нашей малочисленностью». Очень хотелось сказать, что это нерационально и не вписывается в концепт «пока едины мы непобедимы», но интуиция подсказывала, что лучше помалкивать и мотать на ус. К тому же последние его слова заставили меня напрячься. По всей вероятности, о системе и иерархии чистильщиков и претендентов папаша знал больше, чем я. Тем временем, снова хлебнув воды, Шапошников посмотрел на меня и поманил жестом. «Иди сюда, Денис Александрович! Расскажи нам, почему ты прокачал команду, а не себя? Вдруг ты знаешь что-то, чего не знаем мы?» Пока я шел к трибуне, вихрь мыслей пронесся в голове. про живучесть, мой уникальный талант, ему точно знать не стоит. Мало ли что, пусть будет козырем в рукаве, лишь бы остальные не проболтались. Про везение тоже лучше не болтать, но как тогда объяснить свой нулевой уровень? Остановившись в полуметре от трибуны, я пожал плечами и сказал, прикидываясь дурачком, «Да все на самом деле просто. Сначала не уровни покупал, а таланты на урон и защиту». «Мощь и стойкость», — кивнул папаша. «Дальше». «Вчера мы наткнулись на тошноплюя пятого уровня». «Мутант», — кивнул папаша. «На пятом кадавры мутируют, именно поэтому так важно зачистить курорт, пока они совсем в монстров не обратились». «Ну да, бой выдался трудным. Мы с Сергеичем чуть не сдохли. Хорошо Маша была с нами, добила гада». Шапошников бросил на Марию одобрительный взгляд, а я закончил. После мутанта понял, что пора качать уровни, а то сложно. Собрался купить уровень с кредитов, что затошноплюя насыпало, да только черта с два, предложение исчезло из магазина чистильщика, и все, не появляется. Папаша пожевал губами и промолчал, шевелял лысым надбровьем, потом посмотрел на Бергмана, и тот молча кивнул. — Теперь понятно, — задумчиво протянул папаша, — «Мы думали, Константин Егорович вводил нас в заблуждение, когда говорил, что не может уровень купить. Застрял в нулевках. Ассортимент иногда обновляется», — холодно по-терминаторски отчеканил Бергман, глядя на меня. «Обычные позиции и усиление тех, что уже куплены, остаются. Ты был нулевым, а потому повышение уровня у тебя товар непостоянный. Жди, возможно, снова появится». «Если доживешь» тихо произнес Волошин, я вопросительно взглянул на него, и он улыбнулся. «Шучу! Короче, понятно все с Денисом, разобрались. А теперь тема... Э -э, открытая, трепетная, животрепещущая, неприятная», подобрал правильные слова папаша и начал издалека. «Вы только задумайтесь, нам предстоит возрождать человечество». «Мы — небольшая группа на ковчеге. Возможно, именно от нас пойдет новая ветвь человечества. Это огромная ответственность. Вы согласны, что к решению проблемы нужно подойти с умом?» Все закивали. Я подумал, что он говорит как пописанному. Уж не политиком ли он был до жатвы душ? Больно хорошо язык подвешен, а политики на совесть начинают давить, пробуждают дух национального самосознания перед тем, как сотворить гадость и исхитриться нагнуть народ воодушевленный на подвиги. Как появились лучшие? Естественный отбор работал тысячелетиями, выявлял наиболее приспособленных. Только самые сильные и самые умные оставляли детей, и те наследовали их качества. Маша первой сообразила, куда он клонит, и вцепилась в мою руку, побледнела. При каждом вдохе ноздри ее раздувались. «А у нас проблема. Большая проблема. Мужчины оказались более приспособленными, чем женщины. Многие девушки погибли не в силах себя защитить. У нас всего шесть девушек на двадцать два здоровых мужика». Маша стиснула мою руку до боли, Задрожала. Если учесть, что миссия женщин, продолжение рода, более ответственна, чем у мужчин защита общины, то к выбору пары дамам следует подойти со всей тщательностью и ответственностью. Папаша говорил увлеченно, будто от этой программы повышения рождаемости зависело выживание цивилизации. Мать его так три дня всего прошло, а он уже в спасителе метит. «Милые дамы», – он улыбнулся, развел руками, – «ничего не поделаешь, вам нужно выбрать сильнейшего, отринув глупости типа влюбленности, симпатии и игры гормонов, потому что ваше потомство – будущее человечество, а будущее человечество не может быть от кого попало, увы», – и посмотрел сперва на меня, потом на Еремея. «Выбрать?» – спросила Элеонора или вы уже за нас всех выбрали?» Папаша ей не ответил, продолжая гнуть свою линию. «Итак, что мы имеем? А имеем мы то, что у меня уже есть пара, Виктория Никитишна. Карина Геннадьевна и Борис Борисович выбрали друг друга. Что? Карина будет парой сухозада?» Впрочем, я уверен, что так папаша застолбил себе вторую жену. Шестерка возражать не станет, а подчиненные не возропщут, почему это у босса две, а у них не одной. Я нащупал и перехватил ледяную машину ладонь, наши пальцы сплелись. «Сестра моя, Юлия, тоже не осталась без пары», — выбрав Колю Курганова. «Теперь Блессика», — папаша запнулся, нашел взглядом Викторию и распорядился. «Викусь, переведи ей и остальным нерусским товарищам, что я сказал». Девушка молча посмотрела на Рибова, и тот пересел к иностранцам, зашептал по-английски, а большой босс продолжил. «Остались свободными Блессика, Элеонора и Мария. О первых двух речи пока нет, потому что желающих на них пока не нашлось». Посмотрев на врачиху, добавил, «Вы уж извините, Элеонора Леонтьевна, я человек прямой и говорю как есть» перевел взгляд на Машу, и мое сердце остановилось. «Девонька, а для тебя у нас нашелся кавалер получше, сильнейший в группе, после меня, разумеется. Андрей Владимирович, прошу!» «Мария не свободна!» — крикнул я. «У тебя уже есть одна жена, Денис Александрович», ответил папаша, издеваясь. «Попользовался сам, поделись с товарищами». «Сука, сука, сука!» Я с ненавистью и рвущим грудь сердцем наблюдал за тем, как Волошин поднимается и в развалочку направляется к нам. Вскочив, я перегородил проход и встал у него на пути, но он легко сдвинул меня, словно и не заметил, и протянул руку Маше. Она шумно сглотнула слюну. Дернув его за плечо, я заорал ему в лицо. «Мы пара! Неужели не видно, что мы пара?» Волошин криво усмехнулся, скинул мою руку, сплюнул мне под ноги. «Чё ты чешешь, нулевой? Вы день как знакомы!» Снова повернувшись к Маше, ухмыльнулся. «Малая, хоры ломаться! Из моих телочек никто не жаловался!» «У меня уже есть Денис!» — зашипела она инстинктивно пятясь, но сзади была спинка стула. Папаша наблюдал с равнодушием. Похоже, он и его люди заранее все решили. Элеонора нестерпела несправедливости и вскочила. «Как вы смеете!» Волошин ткнул ее в грудь. Женщина упала на место. «Окстись, мать! Тебе уровень поднимем, помолодеешь, тоже кому сгодишься. А пока общий будешь!» Сергеич образовался напротив огромного Волошина и, обернувшись к папаше, крикнул. «Палыч, чу за голимый беспредел? Такого даже на красной зоне нет!» «Поддерживаю!» Голос поднявшегося Бергмана вошел в напряженное молчание, как острый нож в масло. Он обратился к Волошину. «Андрей, по какому праву ты считаешься сильнейшим? Мне кажется, мы как минимум равны». Волошин снова сплюнул, только теперь себе под ноги. «По эдакому, по праву сильного. А ты что, сомневаешься, те тысяча Уровни не жмут, а то могу подрезать». Константин Егорович Бергман, он же титыща, подошел к нему. При том, что был чуть ли не вдвое меньше, он умудрялся смотреть на Волошина сверху вниз. Чуть подняв бровь, он спросил, «Ответишь? Хочешь это доказать в спарринге?» Его слова шелестели, как ползущая змея, а взгляд был таким, что Волошин отступил, поджал хвост и попятился, поглядывая на папашу, а тот не вмешивался. Что ж за смертоносным талантом обладает эта вариация Т-1000? Тактика Шапошникова понятна, разделяй властвуй, ему эти конфликты между лидерами только на руку, но мне-то что делать? Тем временем Бергман, заняв место Волошина, посмотрел на меня, вскинув брови, и в его взгляде мне померещилось живое человеческое участие. Может, мне показалось, но губы Бергмана шевельнулись, позволяя прочесть «Не лезь» именно что показалось отвернувшись он протянул маше руку в ее глазах заблестели слезы пойдем милая ласково сказал бергман ты теперь моя женщина не ваша крикнула она не ваша а дениса и я понял если не вмешаюсь никогда себе этого не прощу понимал что точно о грибу их больше они сильнее скорее всего меня убьют но иначе я просто убью в себе душу «Как ни поступи, проиграешь», но разум отказывался принимать поражение и лихорадочно искал выход, а тело уже начало действовать. Уж лучше сдохнуть, чем проглотить это дерьмо. Бергман был вдвое легче Волошина, поэтому мне удалось рывком за ремень оттащить его от Маши. «Я хочу оспорить это в спарринге», — хотел сказать твердо, уверенно, а голос все равно предательски задрожал. «Не лезь!» — сказал Бергман теперь вслух. — Просто поверь, не лезь, будет только хуже. И впредь не смей меня трогать. Вообще. Я предупредил. — Еще и дурак! — донеслось из-за спины. — Нарвался, нулевка! Рядом со мной, скрипнув зубами, встал Сергеич. Помедлив, Макс тоже подошел и ошарашенно заозирался. В глазах его плескалась паника. «Нет, не надо тащить их за собой на тот свет. Там жнецы и ничего хорошего. Вывод — рисковать жизнями соратников я не имею права». Боевики во главе с Рябым начали подниматься, но Бергман жестом велел им сидеть. Стало понятно, четверо претендентов под Бергманом, остальные люди Волошина. «Макс Сергеич, вернитесь на места!» рявкнул я. «Быстро, Макс дернулся было, но Сергеич сплюнул под ноги, рыкнул. «Да я лучше сдохну! Суки мрачные, а! Кто?» «Константин Егорович! Он нужен живым!» — крикнул папаша. Бергман смотрел на меня так, словно хотел что-то сказать, но я не мог ничего прочесть на его непроницаемом лице. Урод хладнокровный, юного тела ему захотелось. Я скрипнул зубами, понимая, что, возможно, делаю это в последний раз, потому что скоро мне их выбьют, и бросился на Бергмана. Не успел понять, что произошло, только отрывистые картинки. Противник качнулся навстречу, пол и потолок поменялись местами, а в следующий миг я уже лежал, не в силах вздохнуть. От солнечного сплетения по телу расползалась адская боль, от которой хотелось орать, но раз боль есть, значит жив, и эта мысль подавила остальные. Рядом, пуская кровавые пузыри, хрипел Сергеич и плакала в голос Маша — Когда зрение восстановилось, Горбачев валялся без сознания. Бергман уводил девушку, захватив локтем ее шею и прижав к боку. Она всхлипывала, пыталась его уговорить. «Пожалуйста, отпустите! Что же вы? Неужели в вас не осталось ничего человеческого?» «Действительно, это какая-то дичь», — думал я, хватая воздух разинутым ртом. «Сюр какой-то, потому так трудно поверить, принять правду». Бергману что так припекло, что он ее средь бела дня насиловать собрался? Как-то не вяжется с образом. В следующий миг чье-то колено уперлось в позвоночник. Руки свели за спиной и связали, а потом меня вздернули на ноги. Рядом стоял Волошин и ухмылялся, выплевывая злые слова. «Герой-любовничек, епта! Чистильщик недоделанный! Ничего, скоро это изменится!» Макса и Сергеича куда-то утаскивали люди Волошина. «Хорошо хоть выжили мои соратники». Вдалеке вскрикнула Маша, а потом замолкла. Я дернулся, и Волошин ткнул меня кулаком под ребра, не сильно, только чтобы угомонить. «Стой смирно, Денис!» Папаша наблюдал за нами, стоя все там же, у трибуны. Покачав головой, он вздохнул. «Да чего же люди неспокойные? Только появились, а уже драки, конфликты. Нет!» «Нам такие не нужны, правда, Юляш? Давай!» Его сестра посмотрела на меня в упор и отчеканила. «Чистильщик Денис Рокотов! Я, Юлия Шапошникова, оспариваю твое право называться чистильщиком и вызываю на бой. Сильнейший получит все!» «Сильнейший получит все!» — эхом отозвались остальные. Догадка пронзила молнией. Вспомнились косые взгляды претендентов, их перешептывание. Прав был, Сергеевич, претендент, одолевший чистильщика, занимает его место. Черт, проклятые жнецы создали правила, при которых все охотятся на всех, а я в мышеловке. «Если победит Юлия, все понятно, я сдохну, она станет чистильщиком и, возможно, поправит свою кривую рожу каким-нибудь приобретенным талантом из магазина. В обратном случае меня все равно убьют, папаша не простит смерти сестры. Да что уж говорить, в этой группе закон джунглей, не будь Юлии, претенденты бы бросали мне вызов до тех пор, пока не прикончат». «Бежать? Куда со связанными ты руками? Подставить шею под нож? Ну уж нет». «Перерезать себе горло, пусть лучше никто не станет чистильщиком». «Это обязательно?» — прохрипел я, расправляя плечи. «Что?» — спросила Юлия. «Дуэли, бои. Не проще сразу нож под ребро. В вас же честь и достоинство, как в кадавре эстетики». Юлия отвернулась. Волошин тоже проигнорировал реплику, но из его обращения к папаше я все понял. «Руки ему! Развязывать!» «Тащи его во двор», — ответил большой босс. «На меня он не смотрел, словно меня уже не существовало. Там и развяжешь, а то ей не зачтется». «Все ясно. Не зачтется, если претендент убьет чистильщика вероломно. Он должен в честном бою доказать, что достоин занять его место».